Что, в общем, недурно, даже сказать можно совсем неплохо. Подняв голову, Марат посмотрел на учёного отсутствующим взглядом и затем устремил его куда-то в пространство. Он пришёл навестить зоолога, ещё не оправившегося после пережитого потрясения. Но визит проходил довольно вяло и скучно. После трагического происшествия с учёным Марат стал совершенно неузнаваем. Насколько раньше он был всегда весёлым, оживлённым, разговорчивым, настолько теперь он замкнулся в себе, избегал встреч с товарищами, в свободное часы уединялся в своей каюте, и его сожитель Крамер не знал, как подступиться к нему. Но в то же время все видели и чувствовали, что Марат упорно осаждает какие-то мучительные мысли, что его голова занята какой-то новой проблемой. который он особенно близко принимает к сердцу и который тревожит его с такой силой, какой до сих пор не приходилось наблюдать ни при одном из его прежних изобретательских увлечений. Продолжая думать о чём-то своём, Марат сказал, слегка повернувшись к Заогу. Нет, нет, Арсен Давидович, не говорите. По-моему, плохо.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 А я думал, что ты говоришь о госпитальном отсеке. Он запрокинулся на подушку и закатился детским смехом. Что ж ты думаешь о шлеме, котцо? смеясь, спросил зоолог. И что заставило тебя вдруг задуматься о таких пустяках? Что значит шлем перед проблемой орошения Сахары или поворотом Гольфштрема? Во-первых, разрешите вас поправить, Арсен Давидович. Не Гольфштрем, А гольфстрим — слово-то английское. И прости, прости, к отцу. Привычка, знаешь, с детства. Ну, а во-вторых... А во-вторых, о шлеме. «Знаете, Арсендович, — замялся он на мгновение, Марат, — я почему-то чувствую, что могу говорить откровенно. Знаете, мне положительно стыдно. Я места себе не нахожу. Я не могу простить себе». Как я раньше не задумался над этим. Ещё когда работал с Крепиным по телефонизации шлема. Хуже всего, что ещё тогда мелькнула у меня мысль именно об этих его неудобствах. Но я не остановился на ней, не продумал её тогда до конца. И лишь теперь я понимаю, какое это было мальчишество, какое это было непростительное легкомыслие. Марат взволнованно вскочился со стула.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 Зоолог внимательно слушал, не сводя тёплого взгляда с Марата. "Ты только не волнуйся, Кацу. Будь хладнокровен. Не мог же ты предвидеть, что мы встретимся с такими чудовищами. Но ты молодец, Кацу. Правду скажу, мне нравится, что ты начинаешь понимать всю важность и так называемых маленьких проблем. Нет маленьких проблем, дорогой мой." Каждая маленькая проблема является частью большой, и не решив маленькую, провалишь большую. Вот. Ну, что ж ты придумал? Марат сел на стул, опустив голову, слегка повернувшись к зоологу и очевидно продолжая думать о чём-то своём. Он начал: "Да, Арсен Давидович, в тот несчастный день «Когда вы так пострадали...» «Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну!» Недовольно проворчал Заолок. «Совсем не несчастный!» «Такие замечательные открытия! Целая колония ламеля бронхиата цирхала лорд Кипанидзе! Я думаю, она под этим именем войдет теперь в науку!» С некоторым самодовольством добавил ученый. «И, наконец, это доисторическое чудовище!» Ведь это же мировое открытие, а ты говоришь несчастный. Побольше бы мне таких несчастий. Впрочем, продолжай. Ну вот. В тот день мы вышли с Цоем и Павлюком из-под лодки. Ну и расшалились. Они меня поймали, схватили с обеих сторон и начали трясти. Голова болталась в шлеме как орех в бутылке. Как я ни старался, как ни напрягал шею, а всё-таки несколько раз Прибольно стукнулся черепом. И я тогда опять подумал, что хорошо было бы усовершенствовать шлем. И до чего же ты додумался? По-моему, в шлеме нужно устроить мягкую подкладку сзади, за затылком. Всё равно мы не пользуемся прозрачностью задней части шлема. А против висков и лба нужно поставить упругие спирали, вроде матрасных пружин. крайние внутренние ветки спирали одеть в мягкую изоляцию. Отлично, Марат, серьёзно сказал Заолок. Прекрасная идея. Ты на походе хорошенько продумай её, а вернёмся домой, обязательно поговорим с Крепиным, и я поддержу. Словно успокоенный этим разговором, Марат попрощался и ушёл, пропустив предварительно Цоя, входившего в отсек Цой был в белоснежном халате, аккуратно завязанном на все до единой тесемочки, и имел вид настоящего, правда молодого и немного смущенного своей молодостью врача. Он быстро подошел к койке зоолога. — Как дела, Арсен Давидович? Как вы себя чувствуете? — Позвольте ваш пульс. — Прекрасно. — Наполнение хорошее. — Семьдесят восемь ударов в минуту. Вы быстро идете на поправку. Цой осторожно, почти с нежностью поправил подушки под головой ученого, подоткнул одеяло.